Позволили мне помочь вам, братьям. Но это все. Морщины на лице здоровяка разгладились. «Это хорошо, хорошо. Тогда позвольте этому младшему отправиться к месту прохождения своей службы. Ведь я присоединился к армии». На что я лишь улыбнулся и кивнул на прощание, пропуская здоровяка на выход. «Мастер Дау! Окликнул он меня, уже почти закрывшего за собой дверь. «Кое-кто искал вас, планьхоу! Три красавицы, и молодые мастера с ними. Они сейчас в гостинице «Белая лилия». Вы можете найти их там. Прощайте, мастер. Ну да. Если мне вдруг понадобятся проблемы, теперь я знаю, где их можно поискать. Чертова семей Роу никак не оставит этого старика в покое. Здание Дженфусы встретило меня с умраком, развеиваемым тусклым светом небольших кристаллов закрепленных грубыми металлическими скобами на стенах, и взятой духотой, которой то и дело разгоняли своими перемещениями мелкие чиновники шубань -Гуань. Я проник чуть глубже, в логово истребителей бумаги и прочих государственных ресурсов, и некоторое время наблюдал за ними, и ничего для себя нового не открыл. Как и везде в подобных местах, Основным способом времяпровождения Шубаньгуани в естественной среде обитания была имитация бурной деятельности, она же очень важное поручение. Они все были мастера великих небесных техник, таких как «Не спрашивайте меня ни о чем, ничем не могу вам помочь, не видите, я очень занят, и с этим вопросом вам не сюда». Умело комбинируя вышеуказанные заклинание, они могли отбиться от любого неискушенного посетителя, А эти были еще и в духовной броне, даруемой им самим Дженфусы. Свирепое заклятие — это государственный вопрос, и кто вас сюда пустил? — складывало любого нарушителя шубаньгуанского спокойствия еще на дальних рубежах. Разумеется, если этот нарушитель не обладал каким-либо весом в обществе. Я видел этих стеклянных мышей насквозь. У нас, в Синянской управе, тоже такие водились, в достаточном ассортименте но брать эту крепость из измором ни времени, ни желания у меня не было, ведь этот старый мастер культивирования и животноводства не был забитым крестьянином, напрасно ищущим справедливости, и правильный подход к ситуации мне был прекрасно известен. Да, этот мастер фэн-шуй и высокой поэзии собрался плодить коррупцию. Искомая цель скоро обнаружилась. В смерть затолбанной судьбой и начальством молодой песец Шушоу А начальством его случае являлось как минимум процентов 50 из пробегавших мимо шубангуаней за ровно одну монетку, вложенную в почтительное рукопожатие, и братские похлопывания по плечу направил меня к своему более опытному коллеге, размещавшимся в одном из коридорных закоулков на первом этаже. Обнаруженный мною там старый матерый Шушоу узнал, что к чему в этой жизни. От мирской суеты его отделял большой стол, на котором изящно размещался завал из бумаг свитков и табличек, скрывший песца с головой. Из завала время от времени что-то извлекалось, на место извлеченного умело вкладывалось нечто с вершины горы. Движения старого шушоу были полны естественной гармонии, и, выглядевший хаотичным завал, разрушаться и осыпаться, погребая под собой и меня, и песца, отнюдь не спешил. Я невольно восхитился великолепной, отточенной почти до ступени небесного совершенства техникой старика. Почему почти? Потому что при столь внимательном чтении важных документов неплохо было бы хотя бы изредка моргать. <клёк> — Глубокомысленно прочистил горло я, прерывая бесконечное путешествие старого Шушо в Нирвану. — А? Кто здесь? Бесконечный цикл перемещения документов в кучу был прерван, Очередная деталь оказалась вставлена не туда, и завал непреклонно пополз со стола, но был остановлен, не дрогнувши рукой этого мастера алхимии. «Вы кто такой? Я вас не звал! Идите на... И запишитесь на прием, как положено! Не видите? Я очень занят!» «О, почтеннейший! Вы меня неправильно поняли!» Я не стал пытаться опереть носорогом, и сразу зашел с фланга. «Я всего лишь смиренный путник!» Но случилось так, что мне повезло посетить Синань и познакомиться там с одним из достойнейших чиновников городской управы. По странному совпадению, он оказался вашим давним другом и просил передать вам эту бутылочку прекрасного старого сианьского вина в память о старой дружбе. С этими словами на стол перед Шушоу опустилась глиняная бутыль с дешевым вином, купленная мною полчаса назад в лавчонке напротив Дженфусы. фусы. М да. Песец задумчиво погладил свою жиденькую бороденку. Так как как вы говорите его звали? Старина Вань. Так его звали. Ваньхе. Ваньхе. Именно так. Кстати, совсем забыл. Тут на стол рядом с первой емкостью, опустилась вторая. Бутылок, он передал две. А обрадовался песец. Пау мне, пау мне, старину Хорошо, что он меня не забыл. Как поживает мой старый приятель, все так же любит поигрывать в го на деньги? А это лишь я глубокомысленно бакивал головой, не став развивать тему. Учитывая, что соревнований, я только что выдумал сам. Так что там хотел, мой старый друг? «Всего лишь спросить о неком дао Дешене, несчастном крестьянине, с десяток лет назад у небес свернувшим на кривую дорожку. Доброе сердце старого Ваня не выдержало мольб безутешной жены, деток, оставшихся без отца, и его старых родителей». «Это будет непросто, непросто. Запрос в архивы джен Фусы может сделать старший брат Си». «Он упорно трудится на посту Йонь Вайлана. Но не стоит беспокоить его по пустякам. Он так занят, так занят!» Шушел сокрушенно покачал головой. «Ах да, прошу меня простить, совсем запамятовал!» Оживился я. «Ведь подобные намеки эта старикашка всегда ловил на лету. Стариновань! Он ведь еще просил передать вам немного денег!» И сказал, что это в оплату старого долга. Ведь много лет назад, проигравшись в Ко, он просил вас заплатить за него. И помня о долге, теперь может спать спокойно. Вот, возьмите, пожалуйста. Старик довольно ухмыльнулся, покачав кулачком, в котором удобно поместился сверток с монетами. Ах, хотя, раз уж старина Вань так просит, ну как не уважать старого друга? Я устрою вам встречу с Йонь Вайланом Си. Но сможете ли вы убедить его помочь, зависит лишь от вас. Впрочем, если старина Вань передавал что-то еще и для старшего брата Си, то я мог бы просто пойти к нему сам. Ну да, Знаю я эти кривые подкаты. Доказывай потом, что передавал что-то кроме горячих пожеланий здоровья и долголетия. Поэтому лишь покачал головой. Благодарность? Привычно надулся гневом опытный Юань Вайлан в ответ на просьбу, смиренно изложенную этим скромным правдоискателем. «Вы что, пытаетесь тайно дать мне взятку?» «Какое оскорбление! Я, старый Дао Ли, мастер алхимии и кулачного искусства, в жилах которого течет сама праведность, ну как? Как я могу тайно давать взятки, ведь я всегда делаю это открыто? Но я же не прошу тайком его освобождать!» Не прошу писать подложный отчет о смерти и вывозить мелкого мошенника Дао в бочке с кухонными отходами на волю. Я просто хочу знать о его судьбе, и все! Жив ли он ныне? Если да, то куда его отправили отбывать наказание? Вы не нарушите законов, просто сообщив мне, что он жив или нет. С этими словами я слегка пошевелил пальцами, заставляя мешочек с монетами издать тот самый звук, приводящий любого чиновника в самое благодушное состояние. Хм. и все? Действительно. А если новости будут хорошими, то как я могу не пожертвовать еще столько же на нужды славного управления Джин Фусы? А вы, как один из самых опытных и достойнейших чиновников, безусловно, найдете применение этим средством? В общем, дьявол в его душе победил, и он решил проявить твердость характера какой-нибудь в другой раз. Что ж. Я сделаю запрос в архив. Но не ждите быстрого ответа. Может быть, придется ждать несколько дней? На это я лишь почтительно поклонился и поспешил свернуть нашу плодотворную беседу, сообщив, куда именно следует прислать вести, какими бы они ни были. И, выходя из кабинета Юань Вайлана, я слышал, как он бормочет себе под нос. «Даушинь, даушинь, где же я про него слышал?» Порыв Йонь Вайлана метнуться к стене кабинета, стереть пыль с таблички, там висящей, приняться внимательно ее изучать, я уже не застал. Мрачные вести настигли меня на второй день, когда я в компании Вангси предавался заслуженному вечернему отдыху на террасе средней руки гостиницы. Награда от семейства Ло позволяла не только смело и дерзко совать в лапу всяким паразитам нашего общества, но и не отказывать себе в хорошем ночлеге и неплохом чае с какими-то сладкими местными заедками. А учитывая, что счастливая встреча с сёстрами Роу меня как-то все же миновала, то жизнь определенно протекала неплохо. «В то, в тому, в тебя!» Прочавкала мне Вангси, не отрываясь от поедания трубочки со сладким кремом. Я снабдил усталого посыльного мелкой монетой и отправил во своёси. Вчитываясь в послание Юань Вайлана, И девушке ничего не ответил. 191 -го года от начала правления династии Юнь, 5 месяца, 3 числа, группа заключенных, перевозимых кораблем 3-го императорского флота 1 го эскадры «Серое облако», под командованием капитана Ань-И, освободилась из корабельных казематов и подняла бунт. Имеющимся в распоряжении капитана силами, бунт подавить не удалось. В ходе погони за мятежниками, презревшими волю императора, Захваченное судно было потоплено экспертом высшего ранга земной степени Ли Синим. Среди бунтовщиков уцелевших не было. Подняты из воды тела заключенных, захоронены в общей могиле номер в квартале тюремного кладбища управления Дженфусы Ланьхоу. «Что с тобой, брат Ли?» Обеспокоенно моим изменившимся лицом девушка перестала питаться и, заглядывая мне через плечо, принялась читать. Дуры она не была и догадалась быстро. Там был кто-то важный для тебя, брат? — Отец, я где-то в глубине души был готов к чему-то подобному. Но быть готовым — это одно, а знать точно — совсем другое. В глазах предательски щипала. В горле стоял ком, а на душе образовался камень, размером с сам Лань Хоу. — Сочувствую. — покивала головой в миг посерьезневшая девушка. — Я правда не знаю, что сказать. вы печаю вот. Она пододвинула ко мне свою чашку. Моя мать всегда говорила, что люди живы, пока их помнят. Да, пока помнят. Образ отца стоял перед глазами, словно он сам во плоти. Он еще совсем молодой, высокий, сильный. И я, мелкий пакостник, с вечно расторапанными коленками и расквашенным в очередной драке носом. Хватит ныть, Ли, ты же мой сын. Они вдвоем напали. на порожем то ты им дал. Дал. Так чего тогда плачешь? Так и они мне дали. Так тоже бывает. Не бойся получить. Бойся не ответить. Я ответил. Ну, так и молодец. Я убежал. Другие кричали, что я трус. Это не беда. Ты убежал, но ты же вернешься. Значит, не считается. Так они сильнее и старше. Их больше. Всегда будет кто-то сильнее. Или старше, кого больше. И что тогда делать? Возвращаться снова и снова. Ты проиграл только тогда, когда сдался. Но я не сдался. Значит, не проиграл? Конечно, нет. И что теперь делать? Вытереть кровь и умыться, пока бабка не увидела. Потом я покажу тебе еще пару хороших ударов. А вечером пойдем к реке и наловим рыбы. Да, Одышень, выходи. Твой сопляк снова учиняет беспорядки. Посмотри, как он отдел моих сыновей. «Ага, сам явился. Тебя-то мне и не хватало. Ли, поддержи ка мое пиво. Сейчас папа покажет, как лечить горбатых». «Дядя Ляо вроде не горбатый. Это только пока, сынок». «Ли, тебе плохо?» Девушка трясла меня за плечо. «Ли, Ли, держись! Эй, вы!» Это она уже гостиничной прислуги. «Быстро принесите сюда чай с успокаивающим сбором!» К Я махнул рукой официантки. «Вина мне!» Вино не лечит и не даёт забыться, как бы кто ни говорил. Но горечь с души необходимо было чем-то смыть. И мне принесли вина. А потом ещё. Вангси наварила лекарство по Мантошкиному рецепту заранее, потому что подозревала, что я нажрусь, как дикая свинья. И оно таки понадобилось. Потому что этот старый мастер нажрался, как дикая свинья. Золото, а не женщина. На утро со слегка гудящей после вчерашнего головой, я отправился по последнему адресу. В Пропуск у меня был. Его посыльный принес вместе с письмом Юань Вайлана. Но он и не понадобился. Видимо, мой вид полностью соответствовал внутреннему содержанию. И под тяжким взглядом красных глаз на суровом опухшем лице этого старика сторож тюремного кладбища сделался слаб в коленках. Так, 35-й квартал, 36-й. А, вот и он. Теперь могилы. Пятая, восьмая. Вот и я. Здравствуй, отец. Группы из серый валун скверно обтёсаны с одной стороны, с номером, выбитым на верхушке и ржавой табличкой из дешевого железа, на которой виднелись ныне едва заметно именно тех, кто обрел здесь последний покой. Я провел по табличке рукой и вскоре нашел искомое имя — Дауа Дэшень. Ион Вайлан не солгал и честно выполнил обещанное и оплаченное. Вангси молча обняла меня своими тонкими ручками и деликатно отошла в сторону. Я проводил ее благодарным взглядом и заметил вдалеке какую-то процессию, даже две. Но вряд ли они сюда. Кому нужны старые кварталы с могилами беглых заключенных? «Прости, отец. Я не успел». Смог выдавить из себя я. Хотелось многое рассказать. Хотелось просто сидеть и молчать. Как же так, отец! Ты же никогда не проигрывал. Ни в играх, ни в драках. Как ты мог позволить каким-то ушлепкам тебя убить? Как? Я еще раз провел пальцами по вытясшей краске таблички с именем отца, и тяжесть души вдруг ушла, а небо снова обрело свой цвет. Имя отца наискось пересекала длинная прямая царапина, старая, забитая пылью и грязью, но различимая. И можно было бы решить, что это небрежность мастеровых. Дешевые казенные заказы, всегда выполнявшие через задницу. Но на нижнем конце царапины я нащупал кое-что еще, выцарапанный на металле небольшой крест. Отбросив все лишние мысли, я принялся лихорадочно копать руками в указанном направлении супись, отбрасывая ее в стороны. Лись, бы все в порядке. Подошла поближе моя спутница. По ее лицу было видно, что она сомневается. Не потек ли случаем у меня чердак. Да, более чем. Присутствие духа полностью вернулось к этому старику. И еще бы, таким символом, косая черта с крестом на нижней части, отец помечал свои ухоронки со спиртным, чтобы не нашли мать и бабка. Вскоре из ямы на свет показалась большая глиняная бутыль с горлышком, залитым воском. Я достал ее, отряхнул от песка и потряс. Внутри что-то шуршало. Горлышко от бутыли я просто отломил и достал письмо. Или, скорее, небольшую записку на пожелтевшей от времени бумаги. Юг, 50 шагов. И стрелочка, направлена вверх. Я посмотрел в указанном направлении. Там росла большая сосна. «О чем это? Юг? Это где?» Спросила меня Вангси, заглянув мне через плечо. «Там». Я показал пальцем. «Значит, на дереве что-то есть? Надо лезть наверх». Насколько я знаю своего отца, если он написал 50 шагов на юге» и лезть наверх, то нужно сделать 100 шагов на север и копать там. Сотни шагов от надгробия братской могилы обнаружилось русло давным-давно высохшего ручейка, ныне поросшее каким-то хоть и жиденьким, зато весьма колючим кустарником. И я, установив путем нехитрых расчетов примерное местоположение объекта, энергично принялся копаться в плотном песке. Может, все таки посмотреть на дереве? Девушка, дёрнувшаяся было мне помочь, и тут же, насажавшая себя за нос, Энтузиазм к раскопка моментально утратила. «Может, там что-то есть? Дупло какое-нибудь? А в нем еще одна подсказка или еще что-то?» «В такие деревья в грозу частенько бьет молнии. Не стал бы ничего отец там прятать. Разве что в корнях. Пропыхтел я, Ангриба, в сторону очередную порцию песка с торчащими из него корнями, которые до того пришлось пилить ножом. Да и в корнях бы не стал. Нет, сообщение было для меня». — Абатя знал, что я пойму правильно. — В любом случае копать песок на кладбище лучше, чем наливаться вином. По-философски рассудила Вангси и присела рядом. — Я рада, что к тебе вернулось присутствие духа. — Я его и не терял. Просто иногда бывает необходимо как следует... — Нажраться? — продолжила за меня девушка. — Ты в этом преуспел. Слуга в ресторане устал носить тебе вино. — Единственное, чем я мог ему помочь так это предложить перенести наш столик сразу в винный погреб. И сидеть нам в погребе, пока ты не выпьешь все, что сможешь найти. Так? Нет уж, хватит. А если бы ты остановился на первом кувшине, то смог бы, как и я, выйти из ресторана и увидеть настоящее чудо. Тон глаза девушки, без того достаточно большие, распахнулись еще шире в неподдельном восхищении. Огромные, духовные, алые фениксы прилетели с запада и сели где-то за городом. Люди говорили, что они несли пассажиров. Ах, как бы хотелось и мне прокатиться на таком, взлететь над землей, над морем, над облаками, посмотреть, как тают внизу горы, как нитями становятся широкие реки, а большие города, словно детские постройки из песка на берегу моря. Ты знаешь ли, взлететь к облакам — моя детская мечта. Ничего ответить я и не успел. Нож, которым я с переменным успехом, рыхлю слежавшийся песок, воткнулся во что-то деревянное. Как говорится, ложным образом замотивированный культиватор легко заменяет с собой отряд каторжников с лопатами. И дорыться до находки для меня стало легко и просто. Ведь надежда утроила силы этого похмельного мудреца более не обращавшего внимания на щебет погрузившись в грезы девушки. Находка, извлечена на свет, была мной без всяких усилий, и была она, судя по весу, не пуста. Сундук, окованный железными полосами и усиленный для крепости металлическими уголками, с выжженной на крышке надписью «Цифры 3 и 1 Ланьхоу, Стерое облако». Согласно опыту этого старика, в подобных сундуках обычно хранится корабельная касса. Расковырять прожавевший замок тоже труда не составило. И, откинув крышку, я приступил к изучению содержимого. Длинный прямой кинжал из незнакомого мне сплава в богато украшенных ножных, прикреплённый к шёлковому поясу, был осмотрен, признан неплохим и отложен в сторону. Пара кожаных мешочков, маслянисто звякнувших при извлечении, порадовали меня неизвестно, но, безусловно, неплохой суммой в серебряных монетах. И отправились прямиком в кольцо. Вдоль задней стенки сундука, заботливо укутанной каким-то тряпьём, обнаружились четыре большие бутылки, запечатанные сургучом. Их исследование я отложил на потом. Еще один кожаный мешочек из-под денег, но без них самих, обогатил меня коллекцией пилюль, наваленных туда росыпью. Сукон из свёрток с окаменелым куском чего-то вызвал во мне некую озадаченность. Его я тоже отложил. Два больших золотых перстня, золотая серега Явно из того же набора, что и перстней: Отмычка, сделанная из гвоздя. Заточенная пареала из чьей-то кости. Кривой моряцкий нож без ножен с изъеденным ржавчиной лезвием. Это все, конечно, хорошо и любопытно. Но немного не то, что я бы хотел здесь найти. Больше в сундуке ничего не было. И я, внимательно обследовав пустую тару, вернулся к находкам. Трепье я развернул. И им оказался когда-то красивый, богато украшенный золотой вышивкой халат рассчитанной на низкорослого, но при этом довольно упитанного человека. Форменная шапка капитана, смятая в комок и засунутая в рукав, и там засохшая, также присутствовала. Зато в другом рукаве наличествовала бутыль, наподобие четырёх вышеописанных. Но вместо изначального содержимого в ней обнаружилась искомая. Еще один пожелтевший и хрупкий лист, когда-то дорогой и гладкой бумаги, списанных с обеих сторон. Душу этого старика жгло нетерпение и бутыль была расколочена об угол сундука, и письмо отца, а ничем иным это быть не могло, оказалось в моих руках. «Здравствуй. Если ты читаешь это письмо, то твое имя Даули, а если это не так, тогда мелкому Ли не повезло, и я пожелаю ему удачи в других делах. Впрочем, буду надеяться на лучшее. Так что здравствуй, Даули. Как ты, наверное, уже понял, я все еще жив». Бумаги у меня мало, поэтому буду краток. И у меня есть для себя новость. А ты сам решай, хорошая она или так себе. Так вот, ты вовсе не потомок сенаньского крестьянина. Ты прямой наследник главной ветви славного древнего рода Дау, чье влияние простиралось на всю центральную часть нашей империи. Однако козни недругов сделали свое дело, и под ударами врагов Предводительство ли которым свинорылые черти семей Мин и Лянь, наша семья оказалась весьма непростой ситуацией. Из-за предательства, зимой 180-го года, главное поместье семи Дао было осаждено войсками врагов, а наших людей преследовали не только в столице, но и по всей стране. Твой отец, Дао Сихао, не надеясь отстоять древний дом семьи, доверил тебя мне, своему другу и побратиму. С приказанием укрыть в надежном месте, а сам решил остаться и сражаться, чтобы выиграть время для тех, кто уходил из поместья тайными путями. Нас преследовали, и моя жена, твоя приемная мать, была ранена, чего так и не оправилась. Впрочем, я уже за нее отомстил. Когда тебе должно было исполниться 16, я обязан был вернуть тебя в столицу, но случилось все так, как случилось. Да, мелкий ли. «Я, Дао де говорю тебе, ты не мой родной сын, но не спеши обижаться на меня, ведь я любил тебя и продолжаю любить как своего собственного ребенка. Я воспитывал тебя так, как воспитывал бы своего собственного сына. И если бы небеса послали мне потомка, я надеюсь, он вырос бы таким, как ты. Мне неизвестно, остался ли жив кто-то из старшего поколения Дао и... «Жив ли сам брат Сихао, но подозреваешь, что жив? Иначе зачем бы врагам продолжать искать тебя?» «Да, разрушение плотины, когда погибла наша деревня, было не случайным. Враги смогли выйти на наш след даже спустя столько лет. Возможно, они прибегли к помощи правиться. Возможно, где-то ошибся и наследил я сам. Теперь уже не важно. Мне удалось направить преследователей друг против друга». Тебя же укрыть в мелкой секте, а тех, кто придет следом, я постарался увести за собой. Если ты это читаешь, то у меня все получилось. Что делать дальше, решай сам. Можешь попробовать разыскать родных, можешь жить, как нравится тебе самому. Но всегда помни, кем бы ты ни стал, разбойником или князем среди людей, я всегда буду надеяться, что небеса позволят нам встретиться еще раз». По скрипту. Кинжалы украшения в Ланьхоу не продавай. Они принадлежали капитану нашего корыта, а его семья в городе достаточно известна. Вино можешь выпить за здоровье твоего приемного отца. Оно весьма неплохое. Жардяй Ань и знал в напитках толк. Свертки мяса духовного медведя. Ужин капитана. Можешь его съесть. Хотя, если испортилось, то не ешь. С пилюлями разберешься сам. А если не разберешься, то продай. Они принадлежали эксперту, которого послали в погоню за тюремной лоханью. Изучать, что из них что и для чего предназначено, у меня нет времени, да и слабее в алхимии. Если решишь вернуться к семье, не верь Дауливею, он предатель. Если решишь вернуться и принять наследие клана, помни, чему я тебя учил. И не будь доволен тем, что дают. Свое. Возьми сам. И помни. Не все то золото, что плохо лежит. Прощай, Ли. Крепко тебя обнимаю. Твой старик дау дышень». «Ли! Эй, братец Ли, очнись!» Из размышлений меня вывел возглас Вангси. «Эти люди, похоже, идут к нам». Я встал на ноги и огляделся. К нам действительно приближались сразу две процессии. И, к моему сожалению, представители второй из них, что чуть приотстало, были мне неплохо знакомы. Да, сёстры Роу со своими прилипалами. А вот прочий народ оказался решительно незнакомым, хотя и выглядел весьма представительно. Возглавляли первую группу, уверенно топавшего в нашем направлении, колоритная парочка. Мужик в доспехах, по виду возрастом за 40, с суровым обетренным лицом и седобородый, нарослый и ещё крепкий старик. «Здравствуй, незнакомец. Не ты ли будешь Даоли? Не став разводить церемонии, прямо поинтересовался мужик в доспехах. Даоли умер вчера», — ответил я, пребывая в душевном раздрае от открывшейся мне обстоятельств. Хм, «Какая жалость», — усмехнулся незнакомец. «А могу ли я тогда поинтересоваться?» «Что вы здесь делаете?» Поминая усопших, разумеется», — разъяснил я ему очевидные вещи. «Вот, у нас есть вино, чтобы выпить за его упокой умерших и закуски». «Уж не заупокоили почтенного Дао Дэшеня вы хотели выпить», — ухмыльнулся мне старик. «А, быть может, молодой мастер Ли из клана Дао, воспитанник Дао Дэшени, и Дао Ли, он же Ли Дао, знаток фэн-шу и алхимии по прозвищу «Народный мастер»?» «Даоли» по прозвищу «Отец позора». Едва слышно буркнула себя под нос Ванкси. «Это один и тот же человек?» «Старший Ланвей!» выкрикнул какой-то добрый молодец из стариковых сопровождающих. «Как он может быть молодым мастером? У него борода длиннее вашей!» «Не суди книгу по переплету!» Не поворачивая головы, бросил в ответ старец, и оба они, вместе с мужиком в доспехах, требовательно уставились на меня. Определенно, Это три разных человека», — ответил я. «Если про второго и третьего я что-то мог слышать, но про первого ничего не знаю». «Тогда возможно ли мне ознакомиться с содержанием этого письма, которое вы так небрежно комкаете в кулаке?» «Какого письма?» — удивился я. И техника улыбки солнечного тигра, зажёгшая шарик света прямо внутри бумажного комочка, превратила его в тлеющие обрывки. А старой бумажке много не надо, которой я поспешил отряхнуть с ладоней. «Это не письмо. Это всего лишь салфетка, которой я вытирал жир с пальцев». «Как ты смеешь перечить почтенному старейшине Ланвею! выкрикнул высокий молодой парень с холеным лицом, дерзко выступив вперед. «Мы видели, как ты читал письмо!» «Ты смеешь лгать нам в лицо, грязный плешивый бродяга?» «Ты хочешь ругать этого старика?» — вяло отозвался я. «Позволь дать тебе совет. Не начинай того, чего не сможешь закончить». «Кто ты такой, чтобы давать нам советы?» — взорвался парень. «Позволь-ка этому молодому мастеру дать тебе парочку наставлений. Отведай технику девяти призрачных кулаков, дау!» И, не дожидаясь ни моего согласия, ни возражений от своих старших, которых, впрочем, не последовало, он атаковал. Эта грозная техника девяти кулаков выглядела безусловно впечатляюще. Молниеносно приблизившись, он выбросил удар, и его кулаки, оставляя за собой остаточные изображения, понеслись в направлении моего похмельного организма. И да, это все действительно выглядело, словно у него не две руки, а по меньшей мере шесть. Ну, или восемь. Кого-нибудь менее просвещенного он, возможно, не смог бы обмануть своими ложными движениями. Но этот старый праведник, постигший все тайны фэн-шу и свиноводства, был вовсе не впечатлен и, благодаря божественному восприятию, прекрасно все видел. И все его корчи и ужимки, которыми он пытался вести меня в заблуждение и направление, в котором шел настоящий удар. Его надменное холёное лицо и мой бодрый правый кулак, несомненно, Были созданы друг для друга. И именно поэтому этот старик, в сердце которого праведность разбавляется только лишь милосердием, добродушно позволил им встретиться. Mm. Содержательно поведал нам парнище, укладываясь на песок строго по фэн-шуй, а именно головой на восток, ногами на север и юг. Но ты же сам хотел дать мне наставление. Я благочестиво не стал пинать его по ребрам, хотя виной ситуации, безусловно, одной заботычиной он бы не отделался. «Спасибо, молодой мастер. Твоя тактика по-настоящему уникальна. Подумать только, разбить противнику кулак своим лицом, а потом брать его беззащитным. Я обязательно применю твои наставления на практике. Когда-нибудь потом». Парень пытался принять горизонтальное положение но у него не получилось. Потому что годы чистосердечного смирения, молитв, ночных бдений и подметания мостовых ломом сделали мои аргументы в жарких дискуссиях особенно убедительными. «Как ты смеешь издеваться над слабейшим негодяй!» — раздался голос еще одного страждущего. «Брачу, всего лишь хотел предостеречь тебя от непочтительности, но ты сам выбрал свою судьбу. Попробуй пробивающее касание демона!» Пробовать ужасную технику пробивающего касания демона я не стал. Не было настроений. Последний поцелуй уходящего лета. Так называл этот прием отец, когда учил меня еще малого драться. «Я словно молодого дышения сейчас вижу», — в пол голоса поведал высокий старик своему спутнику, который с едва заметной усмешкой наблюдал за тем, как второй представитель молодого поколения Симедао Удобно расселся на песке и пытается собрать глаза в кучу после удара лбом в подбородок. А это, как мне помнится, он называл «тысячи весенних колокольчиков». Задумчиво покивал головой мужик в доспехах, в свою очередь задумчиво разглядывая парня в расшитом золотыми нитями в шелковом халате, что решил попробовать свои силы третьим, получил свою минуту славы и боли и теперь наслаждался перезвоном этих самых колокольчиков, мелодичная песня которых, не умолкая, лилась в голове после звучного шлепка ладонью по уху. «А это подлый журавль!» Уже не скрывая улыбки, прокомментировал старик, наблюдая за тем, как очередной желающий выхлопать пыль пройденных дорог, прах прожитых лет и пепел жизненных невзгод из рубашки этого старого праведника, не снимая ее при этом с него самого, осторожно проверяет, не сгибается ли его колено в обратном направлении. Да, с этой небесной техникой божественного восприятия поединки с этими молодыми мастерами вызывали во мне ощущение, что я издеваюсь над детьми. Какое освежающее чувство! Но всегда надо знать меру. Поэтому последнюю поединщину, стройную и высокую меланхоличного вида девицу, не портившую свое прекрасное, но несколько бледноватое лицо косметикой, А также не носившую никаких украшений, за исключением нефритовых брошки, я бить не стал. Перехватил ее кулачок, снежная сила летевшая мне прямо в дыню. Заломил руку, заключил в теплые ласковые объятия и аккуратно оборвал все пуговицы на ее рубашке. Как говорится, женская красота страшная сила. Страшную силу она предпочла окружающим мне демонстрировать. Поплотнее запахнувшись и придерживая пол рубашки руками. «Ты старый извращенец!» Бессильно прорычала девушка мне, когда я попытался вернуть ее собственность, на что я лишь пожал плечами и молча передал пуговицы мужику в доспехах. «Не такой уж и старый!» С этими словами развеселившийся старик звонко щелкнул пальцами, и моему лицу вдруг стало свежо и прохладно, потому что борода, которую я халил, лелеял, с которой уже сроднился и до сего момента считал надежно приклеенной, Отвалилась. И теперь печально висела, зацепившись за воротник рубахи. «И ты еще сомневался, а, Стихаво? Твоя точно копия, только свежая на десятка лет. И лысая. А этот поганый кулачный стиль сотни кабаков и борделей. Ха, безусловно. Дашень очень ответственно подошел к воспитанию юного вали Правда, похоже, что в той мере, в какой сам это понимал». «Я вижу. Это глаза моей любимой вейцы». Лицо мужика светилось широкой улыбкой. «Здравствуй, Дао Ли. Дао дешень был моим братом, а мое имя Дао Сихао. Ли, я твой отец». «Подтверждаю», — отозвался мощный старик. «Ты был прав». Он обратился уже к все так же улыбающемуся мужику в доспехах. «Когда выбрал Дэшэня, чтобы именно он уходил с твоим сыном». «Моё имя Дао Лонвэй. Ли». «Я твой дед». «Разумеется», — ответил тот ему. «Если не уверен, что поможет сила обратись к хитрости». «Сила твоего братца была подобна пересыхающей лужице», — покивал старик головой. «В океане хитрости дышения утонут все девять небес. Более хитрозадого засранца я в жизни не видывал. Оповидал я многое. Небесный талант влепать в неприятности. Удивительным образом сочетался в нем с непобедимой способностью уходить от опасностей, попутно измазав обидчиков дерьмом. вот только таланта культивации у него не было. А у тебя? Он, прищурившись, осмотрел меня с ног до головы. Неплохо, неплохо. Пробужденная душа, почти без ресурсов, такой глуши. Ммм, хорошо. В сложившуюся обстановку обилия новостей и теплых воспоминаний, добавили хаоса новые действующие лица. «Это ты?» Хором завопили все три сестры Роу, до того безмолвно наблюдавшие за всем происходящим. «Ты да, Оли! Пляшивый подонок из Синани, посмевший оскорбить нас, сестер! И теперь ты ответишь за свои злодеяния! Ты знаешь, кто мы!» От абсурдности и нелогичности ситуации у меня и так голова шла кругом. А тут еще и они. Раздражение от всей творившейся вокруг меня с самого утра бестолковщины рвалось наружу. «Ты?» — ткнул я пальцем в сторону роу -Ксиу. «Моя мать? Ты в сторону Роу-Джиао? Моя жена? А ты в сторону Роу-Мэй? Моя дочь?» «Я твоя бабуля!» — Проскрипела в ответ Бакровая от бешенства младшая из сестер. «В твоем теле 212 костей! Я сделаю из них 500 «Вы знакомы?» — вежливо поинтересовался человек, назвавший себя моим дедом. «Я его знаю! Я его знаю! Я его знаю!» «Я их не знаю!» — правильно отмёл я все наветы. От возмущения у девок отнялись языки. Вокруг воцарилась тишина и недопонимание. Старшее поколение семейства Дао хотело отпраздновать предполагаемое воссоединение. Младшее поколение семейства Дао хотело реванша. Младшее поколение семейства Роу хотело убивать. Младшее поколение семейства Джоу хотело понять, что вообще происходит. Я хотел в туалет. «Значит, теперь ты будешь утверждать, что первый раз нас видишь?» — прошипела мне прекрасно Роу Сиу. Но у тебя ничего не выйдет. Ты поплатишься за свои преступления, и весь куцый остаток твоей жизни будет наполнен унижениями, болью и страданиями. Нет, не будет, потому что я не собираюсь на тебя жениться. Ты негодяй, подлец, трус, мошенник и лжец!» Поспешила высказаться стройная красавица Джиао. При этих словах младшая поросль семейства Дао дружно зааплодировала. «Как ты можешь оскорблять меня просто так? Этот старый мастер вел тихую жизнь в захолустном городке, прилежно культивировал, послушно выполнял все поручения старших, помогал всем своим товарищам по секте, защищал простых жителей от произвола и всегда боролся против сил зла». Непреклонно тыкая в их сторону пальцем, негодовал я. «Кто тут силы зла?» Завопила мелкая Мэя, решив наконец, что без неё тут никак не обойтись. «Сам ты сила зла, и вся твоя семья силы зла!» «Дедушка!» — Сокрушенно покачев ответ головой, обратился я к старику. «Мне кажется, что это она про тебя». «Ох, как вижу, ты уже признаешь меня своим дедом!» — ухмыльнулся он. «Зов родной крови, я почувствовал сразу, как только они появились». Судя по выражению лица старика, он внезапно испытал жгучее желание спросить, известно ли мне значение слова «стыд», но, подумав, решил, что ответ достаточно очевиден и в лишних вопросах нет никакой необходимости. Решив, что время разговоров прошло, Роук извлекла из ножен длинный узкий прямой меч, на что я носком сапога подцепил и подбросил в воздух метлу, удобно перехватив ее посредине древка. Хватит! Тяжелым голосом проговорил человек, назвавшийся моим отцом. Сегодня вы не будете сражаться. А ты еще кто? Ты смеешь противостоять молодым мастерам семьи Роу? Выступил вперед один из прихлебателей сестер Роу. Но Даоси Хава выпустил такую волну убийственного намерения, что морозом по коже продрала даже меня, а Банде Роу явственно поплохело. «Если вы хотите продолжить вашу вражду, поищите семью Дао-столицы. Меня, Дао-сихао, там хорошо знают. А теперь, младший Ли, нам пора. В древнем доме нашей семьи мы сможем развеять последние сомнения в твоем происхождении. И, если все пройдет так, как надо, я объявлю на всю империю. Мой сын вернулся!» Выражение лиц юных дам и семьи Роу напомнили мне сгнивший картофель. Так тому и быть. Не стал спорить я, и учитывая, что мое согласие на путешествие никому особо не требовалось. Но, старший Сихау, мы должны взять с собой мою спутницу. Ее зовут Джоу Ванкси. Он внимательно оглядел девушку. Если подтвердится, что ты мой сын и наследник, мы подыщем тебя кого-нибудь получше. А то ни не одну. Уверен? Не знаю, будет у нас с ней что-то или нет. Но эта девчонка была рядом, когда я ползал. Кем я буду, оставив ее, если мне удастся взлететь? Поэтому я лишь молча кивнул в ответ. Уже удаляясь от могилы, в которой не было моего, как выяснилось, приёмного, хотя я до сих пор считаю его настоящим отца, я услышал прощальный вопль прекрасно Роу Ксиу. «Ты думаешь, на этом все закончено? Мы, сёстры Роу, будем преследовать тебя даже в преисподней! Мы ничего не забудем!» «Да, ученик, они правы», — очнулся метле учитель. «Правы в чем, старик?» «Ты как дурная болезнь в дешёвом борделе. Легко найти, трудно потерять и невозможно забыть. Но позволь этому старому призраку восхититься твоей удачей. С ресурсами сильной семьи ты будешь гораздо лучше, как придет время». «Да, он прав». И как-то за всем происходящим совершенно вылетело из головы про одно маленькое обязательство, которое в любой момент может быть предъявлено к оплате. «Старший тихову а как вы меня нашли?» «На собрании совета семьи, когда маленького тебя отдали дышению, он самими небесами поклялся старейшинам, что вы с ним отправитесь в западные горы. И только моему брату с раненой женщиной и маленьким ребенком на руках оказалось по силам оторваться от погони и совершить путешествие через всю страну так, что вас не смогли найти ни мы, ни наши враги. Поэтому, когда ситуация стабилизировалась и семья снова окрепла, в каждом из городов восточного побережья представителям местной власти было предписано сообщить нам о всяком, кто будет интересоваться неким даодышением или назовется этим именем. А за этой провинцией я наблюдал особенно тщательно. Дэшень здорово наследил здесь свое время. К сожалению, предыдущий Юань Вайлан, Ланьхоу, был небрежен, и о ситуации с бунтом заключенных я узнал слишком поздно. Искать же моего брата, если он не хочет, чтобы его нашли, просто бесполезно. Поэтому Юань Вайлан, Ланьхоу, сменился, а новый сразу сообщил о тебе». Заодно получилось разузнать некоторые детали твоей биографии». Тут, шедший рядом, старик широко ухмыльнулся. «Впрочем, у нас будет еще много времени, чтобы поговорить обо всем. Я обернулся, чтобы на прощание помахать сёстрам Ров ладошкой и, слушая их злобные вопли, ощутил тепло и уют в своем сердце. Они не стали мне махать вслед, и я лишь улыбнулся увидев средний палец, что продемонстрировала мне каждая из красавиц. Ха, наивные провинциальные девчушки. Кого они хотели этим задеть? Три средних пальца? Я воспользовался божественной техникой учителя фанга и показал им восемь. Никто не одолеет этого старика. Конец.